Глава четырнадцатая. Анжела. Слова Рустама в ресторане отрезвляют меня. На мгновение я поверила его жарким взглядом и даже забылась. Но то, как жестко и резко он говорил об отношениях и браке, заставило меня вспомнить, с кем я имею дело. С мужчиной, презирающим все, что затрагивает чувства. Он предпочитает получать, покупая. И меня присвоил как вещь, играя по своему желанию». Я со страхом думаю о том, что ждет меня впереди. Не хочу, чтобы моя невинность досталась такому, как он, холодному, расчетливому, цинику и наглецу. Есть много других девушек для секса, уверена. Даже есть те, кто продает и свою невинность, и они не из таких. Это снова подтолкнуло меня на мысль о побеге. Только как? Телефон Рустама начинает звонить снова. «Пока мы обедаем в ресторане, его телефон не замолкает ни на секунду. Он матерится, посмотрев в очередной раз на экран». «Проблемы?» — резко спрашивает он, ответив на звонок. «Неужели без меня и дня прожить не можете?» Собеседник Рустам рассказывает ему о чем то Пальцы мужчины лежат поверх моих. Мужчина задумчиво поглаживает запястья, потом переворачивает руку и начинает что-то затейливо выводить пальцами на моей ладони. Наверное, хозяева также, гладя своих питомцев в момент задумчивости, становится тошно. Надо вырваться во что бы то ни стало, убежать от него и от тех эмоций, которые он будет во мне, от всего темного и порочного, в чем он пачкает меня с головой. «Хорошо, скоро буду». Рустам прерывает звонок. «Возникли сложности, мне нужно уехать. Все твои вещи уже отвезли на новую квартиру, где ты будешь жить. Сейчас я отправлю тебя туда с водителем». «Моя новая квартира?» – спрашиваю ошарашенно, не до конца веря в происходящее. «Да, я выбрал квартиру и оплатил аренду. В квартире есть все, вплоть до кружек и ложек. Женские принадлежности там тоже есть?» – спрашиваю краснее. Ростам хмурится. «Неужели разговоры о месячных могут смутить даже такого циника, как он?» Мне самой неловко обсуждать эту щепетильную тему с мужчиной, но я вдруг вспоминаю, что в моем кошельке лежит рецепт на снотворное – Григорий плохо засыпал в последнее время. Врач прописал Григорию снотворное. Он отправлял меня в аптеку за лекарствами, но я так и не успела этого сделать. Нужно это использовать, добраться до аптеки под любым предлогом и купить снотворное. «Прокладки, тампоны, спазмолитики», — перечисляю, став одного цвета с вареным раком. Лицо Рустама все больше темнеет. «У девушек бывают месячные. Мои месячные скоро должны начаться. Мне можно купить в аптеке и средства защиты, и лекарства». «Ты чем-то больна? В твоей карте не указано». «Прекрасно, он еще и в мою медицинскую карту сунул нос. Есть то, чего он не знает». «Я ничем не больна, но месячные всегда проходят тяжело. Первые два дня я обычно лежу пластом и пью таблетки, у меня поднимается температура обильные воде...» «Достаточно, не стоит рассказывать мне об этом». Прерывает Рустам. «Всего лишь обсуждаю детали. Мне нужно в аптеку». «Водитель отвезет тебя куда нужно. Ты же взяла с собой карту, которую я тебе дал». «Конечно. Мы еще увидимся сегодня». «Если освобожусь», — кивает Рустам. Он собирается уходить, потом внезапно замирает рядом со мной. «Мне же не нужно напоминать тебе, что не стоит пытаться убежать от меня, как это было в первый раз». «Не нужно», — отвечаю с участившимся сердцебиением. «Неужели я себя выдала? Но чем?» Или я просто накручиваю себя? Как и обещал Рустам, ко мне приставили водителя, как будто я важная персона. Скорее, это необходимо для наблюдения за мной, чтобы контролировать, где я бываю. Потому что кроме водителя в машине сидел еще один мужчина. Он следует за мной по пятам. Я беспокоюсь, не будет ли он стоять над моей душой еще и в аптеке. Он заходит за мной следом, останавливаясь неподалеку. Я нарочно встаю возле витрины с тампонами, ожидая, пока продвинется очередь. Поняв, что я ничего не замышляю, охранник покидает небольшой отдел и занимает место возле выхода. Я быстро набираю все необходимое, а за расплачиваюсь отдельно, чтобы Рустам не мог отследить мои покупки по безлимитной карте. «Всё», — хмуро спрашивает охранник. «Всё, будете проверять?» Протягиваю охраннику прозрачный пакет, в котором лежат прокладки, тампоны, таблетки, витамины. Куча всего. Среди упаковок притаилась и небольшая упаковка со снотворным. Мужчина, чуть поморщившись, кивает в сторону припаркованного автомобиля. «Садитесь». Кажется, пронесло. Проговариваю про себя адрес, названный водителем. В кулаке сжат брелок с ключами от подъезда и от квартиры. Охранник провожает меня до двери и открывает передо мной дверь с ключом, занося пакеты, но по пути в квартиру я заглянула в супермаркет, купив продуктов. Пусть все выглядит так, будто я приняла правила игры и серьезно собираюсь жить в квартире, выделенной мне Рустамом. Спасибо за помощь чудесного дня. Прощаюсь с охранником, закрывая перед его носом дверь. Квартира-студия обставлена всем необходимым. Очень стильная и светлая, просторная. Наверное, одна эта квартира размером с наш старенький дом, в котором я жила с отцом в последнее время». Подавшись внезапному порыву, я выхватываю новый телефон из кармана модного пальто и по памяти набираю номер отца. Слышатся короткие гудки. «Алло!» — отвечает, будто нехотя. Горло стискивается от желания сказать в ответ «Привет, папа!» Слезы скрапывают из глаз. Я подхватываю их пальцами, говоря сквозь зубы. «Как дела, Григорий?» «Зачем звонишь?» «Соскучилась, веришь?» С губ срывается смех немного истеричный. «Ты знаешь, кто мой настоящий отец?» Спрашиваю неожиданно для себя. «Я не в курсе, от кого мамаша тебя наблюдала, – резко отвечает Григорий. «Ты был бы рад избавиться от меня?» «Пациент Николаев! Николаев! Есть здесь Николаев?» Слышится на заднем фоне. «Есть!» — отвечает Григорий. «Ну так что, расселись, проходите, доктор ждет. Грубовато отвечает женщина. Григорий отключается, даже не попрощавшись. Я цепляюсь за слова неизвестной женщины-доктора. Наверное, она медсестра, а сам Григорий находится в больнице. Неужели заболел? Что с ним случилось? Я привычно начинаю тревожиться за человека, которого до сих пор мысленно зову папой. Память не удается так быстро вытравить из себя. Как бы я ни старалась, но не могу быстро и резко обрубить концы. Григорий смог отвернуться и отказаться от меня. Однако я... Глупо ждала, что он хотя бы поинтересуется, не обижает ли меня мужчина, перекупивший его долги. Но папа не спросил ничего. «Всем плевать на мои чувства, всем. Я совершенно одна и придется выбираться самой». План появился в моей голове спонтанно. Кое-какие детали вырисовывались сразу же, но окончательно я все продумала, находясь в квартире, снятой Рустамом. Он прислал мне сообщение. Я не стала открывать, но на экране высветилось начало сообщения. «Заберу тебя, восемь, оденься». Я проигнорировала это сообщение и, вероятно, кучу звонков, поставив телефон на беззвучный режим. У меня и так светлая кожа, немного пудры на тон светлее и серых матовых теней под глаза. Из зеркала на меня смотрела измученная, бледнокожая девушка. Подготовив все необходимое, я легла на диван и укрылась одеялом. Осталось только надеяться, что Рустам появится. Ждать пришлось довольно долго. Я на самом деле задремала, дожидаясь появления Рустама. Просыпаюсь от звука шагов громкого хлопка дверью. Сажусь на диване, подтянув одеяло к груди. Анваров обводит пристальным взглядом квартиру, опустив кивком охранника. Все в порядке, можешь идти дальше я сам». Дверь захлопывается до щелчка. Я тру глаза, прогоняя остатки сна. «Ты не отвечала на мои звонки!» Голос Рустама полыхает недовольством. Еще бы!» Его ручная игрушка проигнорировала его сообщение и несколько звонков. Представляю, как он зол. «Я уснула, мне было плохо, и я уснула». Мужчина обводит взглядом моё лицо и фигуру, задерживаясь взглядом на грелке, лежащей на низком столике, который я вплотную придвинула к столу. «Ты заболела?» «Говорила же, что у меня скоро будут месячные, и они начались». Вру и отвожу взгляд, как будто краснею. Рустам подходит вплотную ко мне, прикасаясь своими коленями к моим ногам. Холодею. Что, если он захочет проверить мои слова? Могу показать веревочку от тампона, говорю с раздражением. Я думал, что девственницы не пользуются тампонами. Странно, что ты вообще думал о таких вещах. Но я буду рада тебя просветить. Девственницы пользуются тампонами небольшого размера по совету гинеколога. Я достаточно и как самочувствие. «Слабость, тошнота, хочется сладкого и спать. Извини, но я не в состоянии и сейчас. У тебя есть и другие возможности удовлетворить мои аппетиты». Черт, о таком я не подумала. Смотрю на него с удивлением и одновременно с ненавистью. Как можно быть таким циничным и бездушным? Нет ни капли сострадания. Я лишь изображаю немощность. Может быть, я плохо стараюсь? Внезапно ростам смеется. расслабся ангелочек. «Твою задницу я оставлю напоследок, а рот...» «Меня может стошнить, мне плохо. Тебе нужно будет дождаться, когда это закончится». «Сколько дней?» — спрашивает Рустам, доставая телефон. «Сделаешь пометку в календаре?» «Хочу найти тебе хорошего гинеколога. Судя по всему, тебя смотрели бараны, это ненормально. Имей ты в виду мое состояние». «От месячных не умирают, а ты выглядишь, как оживший мертвец». «Не надо». Говорю слабым голосом, пытаясь отделаться от его заботы обо мне. «Надо не перечь. Заодно подберут тебе контрацептивы». Рустам выходит на балкон, созваниваясь с кем-то. Я отправляюсь на кухонную зону, заваривая чай и раскладывая конфеты. Оглядываюсь через плечо. Рустам еще на балконе. Я осторожно добавляю снотворное в его чашку с чаем и отношу на журнальный столик. Когда возвращаюсь за своей чашкой, мужчина уже в комнате. «Выпьешь со мной чаю?» Он косится на часы, как будто после того, как планы на вечер сорвались, у него появилась куча важных дел. Возможно, так и есть. Я же ничего не знаю о нем. Хотя тебе лучше уйти, секс тебе сегодня со мной явно не светит. Лучше поискать его в другом месте. Я ложусь на диван, повернувшись к рустаму спиной. Закрой, пожалуйста, дверь, я не хочу вставать, живот разболелся. Слышатся шаги, он удаляется. Слезы брызгают из глаз. План провалился. Нужно было придумать что-то другое. Потом все замирает. Рустам резко шагает в моем направлении. «Тебе вызвать врача?» «Нет, уходи!» «Блядь, связался же!» Матерится себе под нос, опускаясь рядом со мной на диван. Горячая ладонь накрывает мое плечо приятным гнетом. «Ты принимала что-нибудь?» «Давно, кажется, полтора часа назад». «Что именно? Где лежат таблетки?» «Там, на средней полке». Рустам берет с полки пакет с лекарствами. Я подсказываю ему название. Из блистера выдавлено заранее несколько таблеток и спущено в унитаз. «Так, что здесь?» Он садится рядом и разворачивает инструкцию для лекарства. Целая простыня, хмыкает себе под нос. Рустам говорит резко, его движения разрезают пространство острыми углами. Я наблюдаю за ним, хмуро читающим инструкцию. Кажется, он не привык о ком-то заботиться». Меня согревает теплом его тело. Наблюдаю за его лицом сосредоточенным и серьезным, я сажусь рядом и тянусь за своей чашкой. Вторая чашка, предназначенная для него, стоит на столе. Если не будешь чай, я его вылью. Рустам одаривает меня темным, жарким взглядом, немного удивленным. Ты едва передвигаешь ногами и решила напоить меня чаем. Я могу вылить? Встаю, поморщившись. «Не, давай. Все равно мне нужно время, чтобы разобраться с этим». Машет большим листком, внимательно вчитываясь в строки. Я наблюдаю за тем, как он отпивает глоток горячей жидкости. «Сладкий. С фруктами. Не пьешь такой?» «Я взяла его в чайной лавке. Он недешевый. Говорю, как будто дразню его. «Я в курсе, что он недешевый. Через минут пятнадцать чашка чая Рустама опустела... Он прочитал всю инструкцию, уточнил, когда я пила таблетки и сам подал мне еще две, согласно инструкции. Пришлось выпить их, чтобы не вызывать подозрений. «Ты уедешь?» «Выгоняешь?» «Кажется, я для тебя сейчас бесполезна и отнимаю время. Можешь идти». «Здесь я решаю, когда мне уйти, а когда остаться», — возражает Рустам. Видимо, он не привык, что ему перечат. Он сам любит командовать и показывать другим на дверь». Мои слова об уходе только подстёгивают его поступить наоборот. Он занимает место на диване, подтягивая к себе пульт от плазменного телевизора. Даже оплачена премиум-подписка на новинки кинопрокатов. Рустам наугад загружает один из фильмов. «Через полчаса или час боль должна утихнуть», — сверяется с часами. «Не знаю, сколько времени потребуется, чтобы снотворное подействовало. Хватит часа, а если нет...» Я перебираюсь поближе к Рустаму без спроса, укладываясь головой на его колени. Немного помедлив, он опускает руку на мои плечи, ругнувшись на своем языке. Замираю, прислушиваясь к его спокойному дыханию. «Рустам, можешь подать мне попить?» Спрашиваю примерно на середине фильма. В ответ слышится тишина. «Рустам!» Приподнимаюсь, глядя на мужчину, накренившегося в бок. Спит. Трясу за плечо. «Уснул. Получилось. Я мгновенно вскакиваю и бросаюсь к своему рюкзаку. Там уже лежат мои документы, старый телефон с сим карты новый телефон оставляю на столе. Я быстро переодеваюсь в брючный костюм и скручиваю волосы в дульку. Нужно убраться как можно скорее, лишь бы во дворе дома не дежурила охрана Рустама. Оглянувшись на мужчину, испытываю смешанные чувства. Когда он спит, кажется намного моложе и не таким жестоким». Я быстро подкладываю ему подушку, чтобы мужчине было удобнее лежать, и выхожу из квартиры, тихо прикрыв дверь.